В Германии пресное крутое тесто с прибавлением яиц. Все эти три способа сохранились в международном поварском арсенале и поныне и могут успешно использоваться в домашней кухне. Смысл их состоит в том, что мясо или кусок птицы залепляется, обволакивается со всех сторон слоем теста и в таком виде запекается. При этом мясо необходимо предварительно посолить, чего нельзя делать когда запекают мясо без искусственной рубашки, ибо тогда соль будет способствовать еще более быстрому истечению сока. Это, кстати, одна из наиболее частых ошибок кулинаров-самоучек. Мясо во всех видах надо солить лишь в самом конце приготовления. Исключение составляет мясо, запекаемое в тесте. Этим способом приготавливаются либо крупные куски, окорока, ветчина либо наоборот молотое, измельченное, фаршеобразное мясо. И это понятно. И то, и другое особо нуждается в защите, в герметизации. Первое, потому что из-за больших размеров должно долго находиться в жару и может его не выдержать. А второе, потому что, будучи измельченным, может сгореть и истечь буквально за считанные секунды, может обуглиться без защитного панциря раньше, чем будет готово для еды. Поскольку запекание в кистяной рубашке все-таки усложняет приготовление, растягивает его во времени, ведь надо замесить тесто, то такой способ стал постепенно применяться все реже и реже в непрофессиональной кухне. Только изобретение пищевых изоляционных материалов, например, алюминиевой фольги, дает возможность сделать запекание легким и популярным видом приготовления пищи. В фольге можно запекать все виды продуктов овощи, фрукты, рыбу, мясо при этом общим правилом должна быть полная предварительная разделка продукта очистка от естественной изоляции нарезка на части, мытье там где это удобно, где это ускоряет или облегчает запекание можно воспользоваться фольгой в других же случаях, например, с чешуйчатой речной рыбой проще обходиться без фольги а запекать, так сказать, дедовским способом. Фольга – прекрасное изобретение нашего времени. Тонкая металлоподобная бумага, защищающая пищевое сырье, как посуда, но не имеющая ни одной из отрицательных сторон посуды, фольга не окисляема, ее не надо мыть, она легка, компактна, ее просто выбрасывают после использования. Фольга имеет такие качества, каких подчас не имеет посуда, В ней можно запекать, то есть имитировать и технологию русской печи, и костра, и золы, и углей, и все это не выходя из благоустроенной городской квартиры в чистоте при минимальной затрате сил, времени и даже кулинарного умения. Фольга обеспечивает и консистенцию, и аромат приготовленных в ней продуктов без всякого дополнительного вмешательства человека в процессе приготовления. Но, как и всяким материалам а тем более новым, Фольгой надо уметь пользоваться. Расскажем обо всем по порядку. В фольге можно запекать мясо, птицу, но не дичь, рассольные сыры и брынзу, рыбу, овощи, картофель, морковь, свеклу, речку, репу, целиком капусту крупными кусками, полчетверть кочана. Кроме того, можно приготавливать фаршеобразные изделия из мяса, рыбы, комбинированные с уже предварительно отваренными крупами или с сырыми овощами. В фольге нельзя приготавливать крупные и крупные изделия, грибы, мягкие надземные зеленые овощи. Не рекомендуется запекать и фрукты, яблоки, груши, айву, ибо их вкус не улучшается, а витамин С при этом полностью утрачивается. В фольге можно допекать согревать все готовые блюда, но в течение крайне небольшого времени, не более 5-7 минут. В фольге мясо и мясные изделия приобретают вкус, близкий к тушеным, птица к жареным блюдам, но без жира и без запаха тушеных и жареных блюд. Рыба приобретает вкус вареной, но ближе к запеченной. Овощи, корнеплоды получают вкус с печеных в золе. Консистенция всех пищевых продуктов, приготовленных в фольге, неизмеримо лучше, мягче, нежнее, чем консистенция вареных и жареных тех же продуктов. Поскольку все блюда, запекаемые в фольге, не требуют участия жира, масла,